Часть вторая. Ловушка для ведьм. Глава девятая. Парочка неприятных сюрпризов по дороге к замку смерти. Следующим утром Зар проснулся ни свет ни заря от жара и боли в правой руке. Он растолкал Виш, и она, едва успев открыть глаза, сразу всполошилась. Сердце ее затрепыхалось, как у маленькой зверушки, под взглядом хищника. В воздухе повеяло знакомым холодом. Холодом, который пронизывал до мозга костей, от которого кровь стыла в жилах и мысли путались в голове. А волосы, вишь, тут же наэлектризовались и встали тыбом. Друзья слишком хорошо знали этот запах. Отвратительная вонь разлагающихся кошачьих трупов. Дыхание мертвецов и запах сжженных волос С серным привкусом тухлых яиц. Запах, почуяв который, Зар покрылся испаренный от ужаса. Запах ведьм. Животные встрепенулись, Встревоженно зашипели, Шерсть на загривке встала дыбом. Спрайты взмыли в воздух, Ярко пылая от страха. Выхватили острые, как шипы, палочки, принялись шарить в сумках заклинаниями. Виш схватилась за заколдованный меч, но меч почему-то накрепко застрял в ножнах. Она слышала собственное тяжелое дыхание. Под мостками притаилось нечто. — Ой, под мостом кто-то есть! — Прищурившись, она посмотрела в щель между досками и увидела, как что-то темное и покрытое перьями, тошнотворное и жирное, медленно движется прямо под ними. «Бежим — Бежим! — закричала Виш, что была мочи, и тут раздался пронзительный нечеловеческий свист и... ших! Три огромных когтя пронзили доски моста в двух шагах от наших друзей. Виш, ботки и Зар со всех ног бросились бежать по милой тропе рядом со снегокотами, волками и оборотнем. Спрайты и Калибурн в ужасе полетели над ними. Крашер с оглушительным хлюпаньем потопал по трясине, держась в хвосте отряда. Снегокоты во весь опор мчались по мосту над болотами. Виш посмотрела через плечо и увидела позади темный лес. А вот и разрушенный кусок мостков. А вот и место, где они остановились переночевать. А вот место, где Виш увидела когти ведьмы. Но сейчас там ничего нет. Куда же делась ведьма? Они все бежали и бежали по милой тропе. Бежали до тех пор, пока лес не превратился в узенькую, едва различимую полоску на горизонте. Снегокоты устали, их огромные лапы двигались все медленнее и медленнее и медленнее, пока, наконец, потыкаясь и задыхаясь, звери не перешли на шаг. Думаю, нам уже нечего бояться, пыхтя прокаркал Калибурн. Эта ведьма смогла напасть на нас там только потому, что вчерашний взрыв разрушил защитную магию. Но почему же у меня не получилось достать заколдованный меч? встревоженно и озадаченно спросила Виш. Он застрял, и мне было никак его не вытащить. А сейчас он легко поддается. И правда, как только опасность миновала, она легким движением вытащила меч из ножен. «Я же говорил, что этот меч себе на уме!» — нервно сказал Калибурн. «Он обладает собственной волей!» Все остановились и стали разглядывать меч. «Странно!» Протянул Боткин, разглядывая лезвие. Надпись на мече выглядит как-то не так. Наверное, поцарапалась или стерлась, предположила Виш. Если и так, то поцарапалась надпись крайне неудачно. Потому что со времени их последних приключений, глубоко выгравированная на лезвие надпись. Изменилось с «Однажды в мире были ведьмы, но я убил их», на «Однажды в мире были виш, но я убил их». Виш означает желание. Сама по себе идея о том, что желание можно убить, звучит довольно мрачно. Но если так уж вышло, что виш зовут одной из вас, становится совсем жутко. «Да ладно! Он же в камне застрял!» «Вот гравировка испортилась!» Отмахнулась Виш, тут же убрав меч в ножны. «Случайно так вышло! Ничего страшного!» Они пошли дальше, торопясь уйти как можно дальше от места, где на них напала ведьма. И стараясь не думать, что слова на мече изменились не к добру. «Как вы понимаете...» Из-за этого досадного происшествия настроение у всех ловцов заклинаний было так себе. Но невозможно же все время бояться. Тем более, что следующие несколько дней им не показывались не только ведьмы, но даже кикиморы и водяные. Только кроншнепы и зимородки, чибисы и бекасы летали, чирикали и пели над болотами. Приободрившись, компания шла по милой тропе через бескрайние топи. Останавливаясь на привал, дети садились на край мостков, болтая ногами, и Калибурн учил их магии. К примеру, Зар как-то попытался помочь Калибурну отрастить заново перья, которые у него постоянно выпадали, потому что быть советником Зара — работа нервная. Стараясь сохранять полное спокойствие, мальчик направил на ворона отцовский посох, и перья начали расти. Они росли, росли, росли, росли, пока у Кали бурно, наконец, не вырос хвост, как у павлина, который свесился с края Москвы прямо в болото. Вжикс и остальные малыши-спрайты чуть не умерли от хохота. Ариэлю и остальным спрайтам Пришлось долго сосредоточенно колдовать, чтобы уменьшить перья обратно. Но даже спустя два дня у Калибурна оставался очень забавный пышненький хвостик. И Калибурну совсем не понравилось, что он стал посмешищем малышей-спрайтов. Обучая Виш, Калибурн сначала давал ей очень легкие задания, чтобы она поверила в себя. Лучше всего у Виш получалось перемещать предметы, сделанные из железа. Поэтому Калибурн просил ее чуть-чуть приподнимать повязку и упражняться с булавками, заставляя их танцевать, маршировать, словно полки крошечных солдатиков, и даже драться друг с другом. — Ты такой хороший учитель, Калибурн! Гораздо лучше, мадам Дредлок! — радостно сказала Виш. Мадам Дредлок любит покричать, а мне очень сложно сосредоточиться, когда на меня кричат. Ключик от чулана провинившихся решила, что влюблена в ложика. Прорезь в головке ключа открывалась и закрывалась словно народ, и время от времени она пронзительно вопила. «Ложик, ты где?» Ложик немного побаивался ключик и прятался от нее, потому что она пыталась его поцеловать. Виш была в таком восторге от того, что ей удалось оживить ложку, ключ и булавки, что чисто случайно сделала то же самое с Вилкой Боткина, невольно создав настоящий любовный треугольник. Вилка решил, что влюблен в ключик, и бедный ложек стал его главным соперником. Теперь, когда бедняга Боткин пытался поужинать, Вилка героически выпрыгивал из рук Боткина и прижимал Ложика к земле. А иногда Вилка начинал преследовать Ложика или вызывал его на бой. Тогда Ложик выпячивал грудь, словно бравый рыцарь, и они вступали в крайне запутанный столовый поединок. Делали выпады, парировали, фехтовали или устраивали друг другу засады по всей милой тропе. Позже Калиборн перешел от темы перемещения предметов к магнетизму. Ложик крайне терпеливо переносил опыт над собой, когда Виш делала ему разные прически из булавок, намагничивая их, чтобы они притянулись к нему. Однажды Виш слишком сдвинула повязку, и из ее волшебного глаза вылетело такое мощное заклинание, что Ложика отшвырнула и завертела в воздухе а булавки разлетелись во все стороны. Бедняжка приземлился вверх тормашками на макушку Боткина, да там и застрял, стоя на голове и отчаянно брыкаясь черенком. А Ключик носилась вокруг него и причитала «Бедненький ложик! Бедненький ложик. В общем, они довольно весело проводили время, пока через неделю или что-то около того не добрались до отрогов ведьмовых гор, зловеще высящихся на краю болота. Замок смерти стоял где-то у подножья гор, но, судя по карте, ни одна дорожка не вела к нему, и было совершенно непонятно, как туда попасть. «Кто бы не выстроил замок смерти много лет назад, он явно не хотел, чтобы его было легко найти», — объяснил Калибурн ну и как же нам тогда его найти задал боткин совершенно логичный вопрос это же огромный горный хребет можно годами тут бродить и не найти замка чтобы приближаться к подножью ведьмовых гор им пришлось сойти с милой тропы и тогда случилось второе плохое происшествие на пути к замку смерти оно было куда хуже первого Хотя в каком-то смысле помогло им с поисками замка. Они ночевали на краю болот. И рано утром Виш проснулась от леденящего чувства, будто рядом кто-то чужой. Она попыталась выхватить заколдованный меч. Но тот опять уперся и не поддавался, несмотря на все ее усилия. Крашер протянул свою огромную ручищу, чтобы защитить Виш. Снегокоты выпустили когти, но было уже поздно. «Мой ложик в ужасе закричала Виш. «Он пропал! Кто-то украл моего ложика!» «Интересно, кто?» — спросил Боткин. «Ведьма? Призрак? Водяной?» Но ни Виш, ни Крашер не видели похитителя а рядом с ведьмовыми горами какая только нечисть не водится. «Это не могло быть магическое существо!» — возразил Зар. «Все волшебные создания боятся железа! Может, медведь или еще какой-нибудь зверь?» Они обыскали все вокруг, но ложика и след простыл. Бедная Виш была безутешна. «Зачем я вообще потащила его в это опасное путешествие?» — рыдала она. «Бедняжке, наверное, сейчас так страшно!» Через некоторое время, когда они отошли от лагеря метров на триста, Ключик вдруг радостно завизжала. Вместе с вилкой и булавками прискакала Квиш и пропищала. «Мы взяли след!» Сердце Виш радостно забилось и маленький отряд двинулся за заколдованными предметами, которые скакали впереди и указывали путь, то и дело останавливаясь и принюхиваясь к запаху, который могли учуять только заколдованные предметы и который подсказывал им, куда подевался ложек. Сначала Виш надеялась, что не быстро найдут его, но минуты складывались в часы, и вот уже стемнело, а ложика они так и не нашли. Тогда было решено заночевать и продолжить поиски на следующий день. Расстроенный Виш пришлось лечь спать без любимого ложика. Они не нашли его и на следующий день, и еще через день. «Не переживай, Виш!» — сказал ей Зар на четвертый день. «Мы обязательно его найдем! Даю слово!» Не теряй надежды. Я знаю, каково это потерять друга. Мы ведь все время теряем тебя, правда, Вжикс? А потом всегда находим. Но каждый вечер им приходилось останавливаться на ночлег без ложика. И становилось все тяжелее и тяжелее. Бодкин по ночам лежал у костра без сна и смотрел на звезды. Думая о том, что приключения — это, конечно, интересно и замечательно, но теперь слишком многое зависит от них, и слишком уж велика опасность. Даже Зар понимал, что надо сначала найти ложика, а потом уже отправляться на поиски замка смерти. У снега котов от усталости отваливались лапы. Виш каждый вечер засыпала в слезах, сама не своя от беспокойства заложика. Но они упрямо шли за ключиками вилкой, все дальше углубляясь в ведьмовые горы. Давным-давно, когда железные воители вышли на тропу войны, ведьмы стали отступать на запад и изгнали великанов из их родной великании заставив многих броситься в море и плыть по морскому пути к последним берегам великанов. Больше тех великанов никто никогда не видел. Решающий удар ведьмам нанесли друды. Они устроили засаду в цитадели между лесами и морем и, наконец, полностью истребили их. Именно тогда король ведьм был повержен и заточен в камень. После этого страной стал править великий волшебник по имени Пентаглеон. Но с ним произошло что-то ужасное. Никто не знал, что именно. Ходили слухи, что если кто-то осмелится проникнуть в руины замка смерти, так звался замок Пентаглеона, то явится великан неимоверных размеров и будет биться до последнего вздоха, чтобы отомстить за волшебника. Ведьмовые горы оказались невероятно огромными. Там наверху появлялись и исчезали облака. А туман мог сгуститься так внезапно, что и не разберешь, где земля, а где небо. Виш не могла избавиться от противного ощущения, что за ними кто-то следит. Иногда она резко оборачивалась, чтобы проверить, но всякий раз позади никого не оказывалось. Они карабкались все выше и выше. Звериные тропы вели через гигантские ущелья, иногда выводя к полусгнившим висячим мостам, через которые приходилось перебираться под проливным дождем верхом на снегокотах. А потом усталые, и почти потерявшие надежду отыскать ложика, они вскарабкались на очередную вершину с виду, ничем не отличавшуюся от других, встретившихся им на пути. И там-то они увидели его. Не Ложика, а Замок Смерти. Ключик и Вилка радостно заскакали вокруг ребят. Вилка указал всеми зубчиками на замок, а Ключик пропищала. «Ложик там! Ложик там!» «Мы не искали замок, но все равно нашли его». С восторгом воскликнула Виш. «О, Зар, как это чудесно! Так мы ложика вернем и последний вздох великана добудем!» «О боги! О боги! О боги!» простонал Калибурн. «Какое совпадение! Ненавижу совпадение! Никогда ведь не знаешь!» «Это действительно совпадение? Или кто-то нарочно все подстроил?» Но Виш была так счастлива, что они почти нашли ложика. Азар так радовался, что они вот-вот отыщут первый ингредиент для заклинания, что никто из них не увидел в этом совпадении ничего подозрительного. Не теряя времени, они поспешили вперед, хотя замок выглядел совсем негостеприимно. Окутанный туманом унылый остров замка смерти почти полностью скрывали заросли терновника и шиповника. Повсюду витал дух гибели и тления. И даже нашим радостно настроенным и полным надежд друзьям до смерти захотелось развернуться и убежать подальше, куда глаза глядят. «В этих залах жили мои предки», — со слезами на глазах прошептал Крашер. «Я и не думал, что когда-нибудь окажусь здесь». Много армий сходилось у этого замка не на жизнь, а на смерть. Перед замком выселся громадный холм, полностью заросший кустарником. Казалось, что это просто груда камней. Но когда темногляд поскользнулся на мокрой щебенке, Зар посмотрел вниз и увидел рукоять меча, такого огромного, что он мог принадлежать только великану. За много веков меч почти полностью покрылся мхом и зарос чертополохом. И тогда, присмотревшись, они поняли, что под ногами у них не ни камни, а великанское оружие, оставшееся на поле битвы. Сломанные копья, расплющенные гигантские щиты, наполовину ушедшие в землю стрелы. И битва эта произошла так давно, что на кладбище мечей уже успели вырасти деревья. На гербе Пентаглеона был изображен ворон, поэтому вороны красовались на гигантских щитах Вороны были вырезаны на потрескавшихся камнях, украшали полуразрушенные бастионы замка. «Ни в коем случае нельзя идти в замок!» — взвыл Калибурн. «Это очень, очень плохая идея! Это место проклято! Разве кому-то нравится мысль идти туда? Лично мне нет!» Оборотень оживленно закивал. Принялся издавать оглушительное хриплое рычание и показывать вниз, чтобы все поняли, в каком направлении нужно двигаться. Обратно. «Оборотень говорит, что все равно надо идти», — перевел Зар. «Он говорит, посмотрите, сколько мы уже прошли. Обратного пути нет». Зар собирался войти в этот замок, даже если он и в самом деле проклят. Ведь другой надежды избавиться не только от ведьмина пятна, которая болела, горела и доставляла ему кучу неудобств, но и от самих ведьм у него не было. «Надо идти!» — поддержала его Виш. «Ради заклинания для Зара и ради ложика. Он где-то здесь, я точно знаю!» Ложик! Ты где? Ложик! Ау! подхватила ключик. Ты где? Два голоса слились в один и оглушительным эхом заметались по гигантским полуразрушенным залам. — прошептал Боткин, вынимая изножен меч. Мы не знаем, что там. И если там действительно что-то есть, то, может, не стоит его будить?» И они стали красться вперед на цыпочках. Все здесь было таких гигантских размеров, что казалось, будто какой-то волшебник взмахом посоха превратил ловцов заклинаний в заклинание мышей. Однако по развалинам было очевидно, что здесь жили и великаны, и люди. Когда спрайты чем-то беспокоены, их сердца загораются зеленым светом. Они испускают запах серы, чтобы предупредить остальных спрайтов об опасности. Сейчас все они светились ярко-зеленым, изумрудным светом, мутным от страха. До тошноты быстро кружили над головами друзей, жужжали, шипели и выкрикивали защитные заклинания, в которых было так много согласных, что слова шкварчали и плевали, словно кипящее масло на сковороде. «Быкалфтилкэрпэт! Калфыркалфы! Рыкбаты!» А все потому, что мертвый замок стал будто бы оживать, едва они вошли в него. Уши спрайтов уловили его пение, и песня эта внушала истинный ужас. Песня без мелодии, рвущие нервы. Буря на душе, пожар в голове. Остроконечные уши Ариэля поворачивались, чтобы уловить, откуда идет этот звук. Он приоткрыл рот, усеянный крошечными острыми зубками, осторожно втянул воздух, и его лицо тут же сморщилось от тревоги и отвращения. Потому что на вкус... Воздух оказался обжигающе горьким. «Слушайте звук!» — прошептал Ариэль. «Вкус!» «Я ничего не слышу!» — отозвался Боткин, с трудом сглотнул и покрепче ухватился за рукоять меча. «Глупые людишки!» — раздраженно прошепела Типпинсторм не менее крепко сжимая острую, как шипалочку. «Вы пропускаете мимо своих глупых ушей самое важное! Как вы вообще еще живы!» «Давай уйдем, Зар!» — взмолился Ариэль. «Не надо дальше! Доверься нам!» «Доверься нам!» «Этот замок жаждет мести!» Спокойно объяснила Тиффинсторм, вглядываясь вдаль. «Каждый камень поет об этом. Каждая травинка, каждый осколок стекла. Месть окружает нас повсюду. Разве вы не чувствуете его обиду?» Его гнев. Виша гляделась. Она ничего не слышала, но даже ее глупые глаза и уши улавливали ожесточенную тоску. А потом то ли ей показалось, то ли плющ и папоротник, охватившие своими зелеными растительными щупальцами всю разбитую брусчатку, зашевелились, причем так сильно что было заметно даже невооруженным человеческим глазом. Да, плющи правда избивался и шуршал, как змея, тянулся к друзьям, то ли умоляюще, то ли угрожающе. Кто из нас это делает? В ужасе закричала Виш, уже зная ответ. Но оборотень, зар и все спрайты выхватили посохи и палочки и начали творить круги защиты, чтобы ползучие растения не смогли дотянуться до них. «Кто-то знает, что мы здесь!» — прошептала Виш. «Пойдемте отсюда!» — закричал Боткин. И только он произнес эти слова, как огромная сломанная дверь позади них захлопнулась, ползучие лианы тут же оплели ее, преграждая отряду путь, Огромные корни и шипы взмыли вверх и скрестились поперек двери, словно клинки. — Конечно, будет страшно! — твердо произнес Зар, нервно сглотнув. — Мы же хотим изгнать ведьм, а их не одолеть ароматом роз. Месть — прекрасное средство для нашего заклинания. Но ведь мы не знаем, кому замок хочет отомстить встревоженно захлопал крыльями Калибурн. У него возникло жуткое, совершенно жуткое ощущение, как будто он возвращается в давно забытое прошлое. Воронам, которые прожили уже много жизней, часто приходится нелегко. На миг это место вдруг показалось ему знакомым, но вспомнить какие-то важные подробности Никак не удавалось. — Что ж, вполне разумно предположить, что этот замок хочет отомстить ведьмам, разве нет? — сказал Зар. — Ведьмы отняли эти земли у великанов, поэтому замок великанов должен быть обижен на ведьм. — Зар, ну откуда тебе знать? — простонал Калибурн. «История и рассказы о ней зачастую куда сложнее, чем кажется на первый взгляд». И тут они увидели башмак. Он лежал на ступеньках прямо у них перед носом, точнее валялся, как будто кто-то потерял его в спешке. Сначала они решили, что это кожаный шатер или домик. И только потом до них дошло, что это башмак такой огромный, что рядом с ним даже Крашер выглядел карликом. Верхний край подошвы доходил широко шагающему дальновзору до пояса. Крашер заглянул, взяв ботинка, напоминающий вход в пещеру, и на его лице отразилось легкое беспокойство, что само по себе было тревожным знаком, потому что вообще-то Крашер обычно ни о чем не беспокоился. «Но это невозможно!» — ошарашенно проговорил Зар. «Быть того не может! Таких огромных великанов не бывает! Как вообще мог существовать кто-то таких размеров?» «В древние времена великаны были намного больше, чем нынешние великаны и огры», — объяснил Калибурн. Гок, Магок и их потомки. Мы вступаем на территории непонятные и неизведанные, где скрыты великие тайны и могущественные силы». Но Зар уже пришел в полный восторг. «Значит, в этом замке все-таки живет великан!» воскликнул он, доставая одновременно посох отца и свой меч а значит мы с вами добудем последний вздох великана и это будет вздох мести но этот великан просто огромаднейший воскликнул боткин если он жив значит нам надо убить его чтобы добыть его последний вздох а мы никак не сможем этого сделать потому что и я люблю великанов и вишь и ты а если он уже мертв то последний вздох нам теперь точно не достанется нозар не слушал надо просто незаметно подкрасться к нему и все разузнать заявил он но он э, оно уже знает что мы здесь Чуть не плача, крикнул Боткин. «Вишь, вдруг подумала, каково быть спрайтом? Ведь люди по сравнению с ними такие же гигантские, как этот ботинок!» Дрожа от ужаса, они двинулись вперед. Заколдованные булавки, ключик и вилка подвели их огромной двери, скрытой завесой тьмы и паутины. За дверью обнаружилась лестница, ведущая вниз. Вниз, вниз, глубоко под землю. Ступени были рассчитаны на великанов, и Крашеру пришлось нести остальных. А когда они, наконец, спустились, то оказались в зале еще более огромном, чем предыдущий. Никто из наших друзей и не думал, что помещения такого размера вообще бывают. Там стоял стол, такой высокий, что каждая из его ножек была как стволы деревьев высокого леса, росшего на склонах гор. И стул настолько громадный, что, казалось, он просто не может существовать. Под столом стоял ботинок, явно пара того, что лежал на ступеньках, а рядом гигантская босая нога с огромными пальцами довольно неестественного зеленого цвета. Голень уходила высоко-высоко вверх, и где-то совсем в вышине, докуда не хватало глаз, должно быть скрывались туловище и голова великана. Великана, какие им и не снились!